Глава, шестьдесят первая. Понедельник, первое ноября. Сразу после полуночи. На головокружительной скорости Квинни летит впереди Урсулы на своей хорлейке, одежды её развиваются, и Урсуле сразу же приходит на ум картинка из детства. День стирки. На бельевых верёвках сушатся, хлопая на ветру, белоснежные простыни. Холод въедается в пальцы Урсулы, выкручивая больные суставы. Надо было лучше подготовиться к этому полёту. На дворе осень, и стоило теплее одеться, прежде чем вот так рассекать по небу на метле. Урсула уже мечтает, как отогреется у камина, попивая винтажный портвейн. К вине начинает спуск. Маяками для ведьм служит свет в бильярной и библиотеке. Урсула всегда любила глядеть на их большое поместье с высоты птичьего полёта. А сегодня особенный день. Твёрдой гарантии, что банк примет столь огромную сумму, нет, но Урсула чувствует, что всё будет хорошо. Приземлившись возле крыльца, Квинни спрыгивает на землю, а следом за ней и Урсула. Дверь открывается, и на улицу выглядывает Тебби, а её виджет кружит над квини, желая поскорее услышать новости. Затем по ступенькам спускается Руби, и у Урсулы щемит сердце. Руби уже немного отошла от Бельяра, но завтра её будет крутить не по-детски. Три поочерёдных стука за спиной Урсулы свидетельствуют о том, что прибыли и остальные сёстры. Зачем мы припарковались именно тут? спрашивает запыхавшаяся и Изавель. «Можете отнести мётлы в гараж, а мне нужно кратко переговорить с Тебби и Руби, и я полечу дальше», — говорит Квини. Волшебная палочка Руби всё ещё у неё, и она глядит на неё, как на мудрёную игрушку. «И куда же ты собралась?» — спрашивает Айви. Щёки у неё раскраснились от полёта, коса расплелась, Волосы налипли на лицо. Я за бредом Гедни. Но зачем? вскрикивает Урсула. Вроде бы всё наладилось, и вот опять. Сама догадайся, сколько ему понадобится времени понять, что жезл фальшивый. А это значит, что он снова придумает какую-нибудь гадость и никогда от нас не отстанет. Согласна. Нужно атаковать первыми. кивает Айви. Нужно застать его врасплох. Вот именно, говорит Квини. Пора покончить с этим раз и навсегда. Квини смотрит на Урсулу. Сейчас у неё такой вид, как у Мирабель в ту ночь, когда сестренство решило отомстить за убийство её матери. Женщины не всегда могут полагаться на одно лишь правосудие, сказала им тогда Мирабель. Иногда приходится брать всё в свои руки. И где же ты будешь его искать, спрашивает Изавель. Гредни продали своё поместье много лет назад. Думаю, есть смысл воспользоваться реверсивной магической геолокацией, бормочет Квини, теребя в руках палочку руби. Если он блокировал палочку руби своей, значит, у неё остались Оле связи, и можно попытаться отыскать его. Оле, технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты, разработанная корпорацией Microsoft. В 1996 году технологию переименовали в ActiveX. Она поднимает глаза на Айви. А ты как считаешь? Урсула представляет, как крутятся сейчас мыслительные колёсики в головах сестёр. Они вступают в какой-то мудрённый научный спор, используя только им понятные жоргонизмы: частоты, локализация, сигнал, извлечение данных. Им хватает нескольких минут, чтобы сойтись во мнении. План может быть исполнен, просто надо подобрать правильное заклинание. Держась за оба конца палочки руби, Квини произносит: Апери. Несколько секунд вообще ничего не происходит. А потом палочка начинает дёргаться в руках Квини. Квини отпускает её, делая шаг назад. Палочка становится вертикально и начинает вращаться словно в руках у невидимого жонглёра. Потом хлоп, она ложится горизонтально, и кончик её подрагивает, указывая на юго-восток. Сработало. Айви радостно хлопает Квини по спине. Палочка превратилась в компас. Квини и рада, и не рада одновременно. Посьт она отведёт меня к нему. Не тебя, а нас, поправляет её Урсула. Квини открывает рот, чтобы возразить, но Айви говорит: Мы летим с тобой, и это не обсуждается. Хватит уже всё взваливать на себя. Сесть им покончено, поняла? говорит Изабель. Квини кивает, её переполняют эмоции. Давайте утеплимся в конце концов, говорит Урсула, стуча зубами от холода. У меня скоро скиски отвалятся. Все смеются и отправляются домой, чтобы одеться по погоде. Когда они выходят на улицу, Руби стоит, сжимая свою метлу. Ты чего? спрашивает Урсула, собираясь загнать Руби обратно домой. Я с вами. Не думаю, что это хорошая идея, говорит Урсула, ведь если Руби опять примет бредо за Магнуса, могут возникнуть осложнения. Я хочу с вами, повторяет Руби, упрямо выпятив челюсть. Затем она садится на метлу и взлетает. Несмотря на огромный перерыв, её полётные навыки на высоте. Урсула глядит на Тебби, который придётся остаться одной. И ещё чего? Каркает сидящий на перилах виджет. Конечно. Я лечу с вами. И снова, как в юности, приключение собрало всех вместе. И ведьмы взмывают в небо на своих мётлах.